Глава 79. Почему Маккейб огрубел душой? — Маккейбу и Баконону не удалось поднять то, что зовется уровень жизни, — продолжал Касл. — По правде говоря, жизнь осталась такой же короткой, такой же грубой, такой же жалкой. Но люди уже меньше думали об этой страшной правде. Чем больше разрастала живая легенда о жестоком тиране и кротком святом, скрытом в джунглях, тем счастливее делался народ. Все были заняты одним делом. Каждый играл свою роль в спектакле, и любой человек на свете мог этот спектакль понять, мог ему аплодировать. Значит, жизнь стала произведением искусства? восхитился я. Да. Но тут. Возникла одна помеха. Какая? Вся драма ожесточила души обоих главных актеров Маккейба и Баконона. В молодости они очень походили друг на друга. Оба были наполовину ангелами, наполовину пиратами. Но по пьесе требовала, чтобы пиратская половина Бакононовой души и ангельская половина души Маккейба сохлись и отпали. И оба Маккейп и Баконон заплатили жестокой мукой за счастье народа. Маккейп познал муки тирана, Баконон мучения святого. Оба по существу спятили с ума. Касл согнул указательный палец левой руки крючком. Вот тут-то людей по настоящему стали вешать на курюку. Но Баконона так и не поймали, спросил я. Нет. У Маккейба хватило смекалки понять, что без святого подвижника ему не с кем будет воевать, и сам он превратится в бессмыслицу. Папа Манзана тоже это понимает. Неужто люди до сих пор умирают на крюке? Это неизбежный исход. Нет, я спрашиваю, неужели папа и в самом деле казнит людей таким способом? Он казнит кого-нибудь раз в два года, так сказать, чтобы каша не остывала. Касл вздохнул, поглядел на вечернее небо. Дела, дела, дела. — Как? — Так, мы баконисты говорим, — сказал он, — когда чувствуем, что заваривает что-то таинственное. — Как? И вы? Я был потрясен. — Вы тоже боканист? Он спокойно поднял на меня глаза. — И вы тоже. Скоро вы это поймете.